То исходят эти просьбы от людей заблуждающихся, ошибочно считающих крещение и отпивание народными обрядами, облечёнными в религиозную форму. Радуются в надежде, что такое заблуждение поможет ей удержать под своим влиянием не только верующих, но и людей мировоззренчески незрелых, индифферентных к религии и атеизму. Главным образом, на этих людей рассчитан и пропагандируемый богословско-церковными кругами Московской патриархии ложный тезис об абсолютной социальной прогрессивности крещения Руси, якобы не приходящем в значение данного явления и для русской православной церкви, и для социалистического общества, в котором данная церковь функционирует. В условиях социализма значительно сократились масштабы деятельности Русской православной церкви, что явилось естественным следствием уменьшения числа приверженцев данной конфессии. В дореволюционной России все славянские народы, а также целый ряд других народов, народностей и этнических групп, принявших крещение, автоматически считались православными и принудительно загонялись в церковь. Поэтому и размах церковной деятельности был значителен. По данным синодального отчета, к началу 1917 года русская православная церковь имела около 78 тысяч храмов всех модификаций, от соборов до молитвенных домов и часовен. Их обслуживали более 120 тысяч служителей культа, епископов, священников, диаконов и псаломщиков. Кадры духовенства готовили 57 духовных семинарий, средних церковных учебных заведений, где обучалось выше 25 тысяч человек, и 4 духовные академии, высшие церковные учебные заведения с общим числом слушателей, достигающим тысячи. Издавалось около 60 церковных журналов, рассчитанных как на профессиональных служителей культа и богословов, так и на рядовых прихожан, а также их детей. Кроме того, в каждой епархии, а их было почти 70, выходили епархиальные ведомости. Большими тиражами издавались церковные листки, брошюры, сборники проповедей и статей, труды богословов, а также прочая церковно-политическая и религиозно-назидательная литература, предназначенная различным группам верующих. Общее падение религиозности в социалистическом обществе — факт, давно установленный советскими исследователями посредством наблюдений и конкретно социологических изысканий. Данные, полученные Союзом воинствующих безбожников СВБ в 1937 году, свидетельствовали, что в конце 30-х годов около 1 трети сельского населения нашей страны И не менее 2/3 жителей советских городов ушли из церкви и порвали с религией. А материалы исследования, проведённых в различных регионах нашей страны в более позднее время, позволили учёным сделать вывод, что в концу 70-х годов текущего столетия число активно верующих не превышало 8-10% взрослого населения Советского Союза. Прогрессирующее уменьшение числа верующих в СССР, в том числе и приверженцев русского православия, повлекло за собой снижение спроса на религиозно-церковную деятельность, а значит сокращение ее размаха и объема. В конце 70-х годов текущего столетия русская православная церковь имела 7,5 тысяч храмов всех назначений соответствующим числом священной церковнослужителей. Более 120 приходов Московской патриархии, с принадлежащими им храмами, находятся за пределами Советского Союза, но являются частью Русской православной церкви. Сократилось количество монашеских обителей. В настоящее время на территории нашей страны 18 мужских и женских монастырей. Число монашествующих в каждом из них сравнительно невелико. В Успенской Почаевской лавре — 50, в Жабском Свято-Вознесенском женском монастыре — около 60, в Троице-Сергиевой лавре — более 100 человек.